Антарктический интернационал Первая мировая война прервала начавшиеся международные исследования Антарктиды. Материк оставался практически неизученным. Первым продолжил исследование Эрнест Шеклтон, организовавший в конце 1921 года экспедицию на паровой шхуне Quest поиск. Но через несколько дней после прибытия на остров Южная Георгия Он неожиданно умирает, а сменивший его во главе экспедиции Фрэнсис Уальд, хотя и не был новичком в Антарктиде, участвуя в первых экспедициях Роберта Скотта, Моусона и трех походах Шеклтона, не сделал сколько-нибудь существенных открытий на материке. Мощный паковый лед не пропустил корабль к берегу. Удалось, правда, определить границы распространения ледяного покрова на протяжении около четырех с половиной тысяч километров. После плавания Куэста стало ясно, что дальнейшие исследования должны проводиться с использованием новых технических средств, появившихся в XX веке, ледоколов и самолетов. Исследование Антарктиды с воздуха начато австралийцем Джорджем Хубертом Уилкинсом, совершившим первое плавание подо льдом Северного Ледовитого океана на подводной лодке. 20 декабря 1928 года он вылетел на самолете в район Антарктического полуострова. Он поднялся над ледниковым щитом Антарктиды до высоты 1800 метров и дважды пересек гигантские шельфовые ледник Ларсена, открытые в 1902 году Отто Норденшельдом. Уилкинс продолжил свои полеты в 1929 году, установив с воздуха, что земля Шарко, считавшаяся частью материка, на самом деле остров. Настоящее использование авиации в антарктических исследованиях начато американским морским офицером, ставшим впоследствии адмиралом Ричардом Эвелином Бердом. Три года назад он совершил первый в истории полет над Северным полюсом, вылетев со Шпицбергена. В распоряжении Берда было два самолета, которые он доставил на двух судах к восточному краю ледяного барьера Росса в самом начале 1929 года. В Китовой бухте, где зимовал Руал Амундсен и откуда он отправился к Южному полюсу, была построена зимовочная база Little America, «Маленькая Америка». Берт начал с полетов над землей Эдуарда VII, определив, что это полуостров. Спасаясь от начавшейся пурги, он повернул к югу и обнаружил группу невысоких горных пиков, назвав их «горами Рокфеллера», финансировавшего экспедицию. Из полета Берт вернулся, когда бензин был уже на исходе. В конце ноября Берт совершил полет от станции Литл Америка» до Южного полюса, преодолев в оба конца 2600 километров. В полете им были обнаружены горы Гросвенор и Хейса, а еще через несколько дней, во время прибрежного рейса, открытая горная цепь с большим ледником и шельфовый ледник. Всего с воздуха осмотрена территория около полумиллиона квадратных километров. В конце того же 1929 года в Антарктиду прибыл со второй своей экспедиции на судне Discovery австралиец Дуглас Моусон, капитан судна Джон Дэвис, именем которого назовут одно из антарктических морей. Как и Берт, Моусон использовал самолет для рекогностировочных полетов и тоже очень успешно. С воздуха им открыты обширные участки материка, которые он назвал землями Робертсона, Эндерби, принцессы Елизаветы. Им открыты также берег Моусона, берег Георга Пятого, берег Банзары, так сокращенно именовалась экспедиция Британская Австрала, Новозеландская. Открытый залив Маккензи, названный именем капитана Дискавери, и несколько небольших островов. Экспедиция Моусона закартировала побережье материка на расстоянии более 5.500 тысяч километров. Доказано впервые, что суша простирается между 45 и 160 градусами восточной долготы. К западу от земли Эндерби произошла встреча Дискавери с промысловым судном Норвегии, ведомым капитаном Нильсом Ларсеном, на котором находилась экспедиция норвежского военного летчика Ялмара Рисер Ларсена летавшего в Арктике с Руалом Амундсеном. Они встретились в широком, более 40 километров, заливе, названном именем год назад погибшего Амундсена. Норвежцы нанесли на карту свои названия берег принца Улафа, берег принцессы Марты, мыс Норвегия, бухта Рисер-Ларсена. Следующим летом Норвегия обошла весь материк с запада на восток. Это кругосветное плавание сопровождалось полетами Рисер-Ларсена, осмотревшего берег на 14 градусов по долготе и шириной в полсотни километров. Он был назван берегом Принцессы Рагнхиль. Норвежцы использовали для новых открытий в Антарктике китобойный флот Ларса Кристенсена, организовавшего в 30-х годах 9 экспедиций для охоты на китов в антарктических водах. На танкере Торсхавн базировался самолет, на котором летчик Альф Гуннестад совершал разведочные полеты над краем ледникового покрова. Им была осмотрена полоса на протяжении 300 километров. Этот участок назван именами короля Бельгии и принцессы Астрид. В следующем году обследовано южное побережье залива Прюде, и эта земля стала берегом Ингрид Кристенсен. Так звали жену китобойного магната, без финансов которого открытия не могли быть сделаны. Она участвовала в плавании вместе с мужем и была, по-видимому, первой женщиной в Антарктике. Среди норвежских открытий того времени горная цепь длиной около 200 километров с наивысшей вершиной, превышающей 3600 метров. Ледники, система ледяных обрывов с одиноко возвышающимися над льдом вершинами, но натаками. Все это ледяное царство получило название «Берег принца Харальда». Вообще же, норвежские экспедиции Тисер Ларсена и Ларса Кристенсена положили на карту почти 3000 километров береговой линии, назвав этот участок материка землей королевы Мод. В 1933 году в Антарктиду снова отправляется Ричард Эвелин Берт. Почти три года продолжалась экспедиция, и сделано было немало. Берт прошел по побережью земли Мэри Берт, здесь тоже увековечены имя жены первооткрывателя, вплоть до Южного полярного круга, а в январе следующего года открыл между 147 и 145 градусами западной долготы место уникального скопления айсбергов, рожденных сползающим в море ледником. Их насчитали около 8 тысяч. Берт стал первым внутриконтинентальным зимовщиком Антарктиды. Организовав выносную метеорологическую станцию на поверхности ледникового щита в двухстах километрах от станции Литл-Америка, он решил поселиться там в полном одиночестве, если не считать, что у него была радиосвязь с базой, и провести сравнительные метеорологические наблюдения. Без каких-либо происшествий прошли 4 месяца, но в начале августа Берт вызвал спасательную партию, потому что у него отказала вентиляция, и он отравился угарным газом. Пришлось не менее двух месяцев выхаживать будущего адмирала, пока он не окреп достаточно для того, чтобы вернуться на базу, покинутую им на самолете в конце марта 1934 года. Несколько отрядов экспедиции Берда на собаках и вездеходах обследовали землю Мэри Берт, плато Рокфеллера, горы Рузвельта, шельфовые ледник Кросса. Это гигантская масса льда, площадью более 500 тысяч квадратных километров, спускающаяся с ледникового купола материка, почти вся находится на плаву. Но первые исследователи ледника это не смогли установить. Они полагали, что ледяной поток спускается по уклону дна, сложенного коренными породами. Берт немало полетал в Антарктиде. Летали и другие участники экспедиции. Осмотрено с воздуха полмиллиона квадратных километров. Самое главное, что они установили, Антарктида представляет собой единый материк, а не два или три, когда это выдумали. Правда, основание для такого вывода было только одно. Точно было установлено, что моря Уэдделла и Росса не соединены проливом. Окончательный этот вопрос решил американский инженер Линкольн Элсворт, прибывший на базу Берда «Литл Америка» со своим самолетом на средства отца, чикагского бизнесмена. В ноябре-декабре 1935 года он с пилотом Гербертом Холик Кэньоном совершил 12-дневный перелет над ледяным куполом с четырьмя посадками для астрономических измерений координат. Были открыты неизвестный горный хребет Этернити, Вечность, протянувшийся вдоль восточного края Антарктического полуострова. Высокое плато – земля Элсуорта. Линкольн назвал его так в честь своего отца. В горах Элсуорта находится наибольшая вершина Антарктиды – массив Винсун, высотой 5140 метров над уровнем моря. Погода заставила дважды садиться на лед, в том числе и на шельфовые ледник Росса. И когда 15 декабря достигли базы, там никого уже не было. Элсуорт и Холлик Кеньон месяц прожили в опустевшем доме, но вскоре их нашел поисковый самолет. Результаты вроде бы частной поездки Элсуорта в Антарктиду были значительными. Обследован антарктический полуостров и береговая полоса материка длиной 2200 метров. Ричард Берт вернулся в Антарктику в 1939 году. Это была трехлетняя экспедиция, сделавшая новые открытия на материке. Среди них полуостров Бетховена на земле Александра Первого. С самолета открыт был берег Хопса, на который выходят два больших ледника. Несколько небольших хребтов и выступающих над льдом отдельных гор Нунатаков и огибающих их ледниковых потоков нанес на карту в своих полетах сам Берт. Пять собачьих упряжек вышли со станции Литл Америка в середине ноября. Двое исследователей, флотский капитан Финн Ронне и Гленн Дайер, двинулись по разным направлениям. Дайер прошел 650 километров и открыл высокое плато, получившее его имя, и гору Джексон, высотой более 4 километров над уровнем моря. Ронне исследовал весь ледник Георга VI и залив Ронне на юго-западе земли Александра I. Три месяца без одной недели Продолжалось это путешествие двух американцев. Преодолев 2000 километров пути, они нанесли на карту 320 ранее неизвестных горных вершин. Четвертая экспедиция Берда работала уже после войны, в 1946-47 годах. Берд к тому времени уже стал адмиралом, и вся его военизированная экспедиция получила кодовое название «Операция Jump" — «Высокий прыжок». В походе приняли участие 12 судов, в числе которых ледокол и авианосец. Участников экспедиции было более 4700 человек, включая ученых, инженеров и военных. Литл Америка, как и раньше, оставалась главной базой, от которой на запад и восток отправлялись исследовательские отряды. В сумме они налетали 64 часа. За это время сделана аэрофотосъемка побережья длиной 18 тысяч километров, что составляет 60% всей антарктической береговой линии. Впервые через 125 лет после открытия Ледового материка его контур достаточно точно лег на карту мира. Еще одно очень важное открытие было сделано в этой экспедиции. 11 февраля 1946 года летчик Дэвид Бангер пролетал близ 101 градуса восточной долготы. Обычная белизна вокруг. И вдруг он заметил в белом мире льда, в двухстах километрах от берега, свободную от льда территорию. Невысокие темно-бурые холмы и озера между ними. Три озера крупных, и среди них одно протянулось, причудливо извиваясь между холмами, на 20 километров. Потом оно получит от наших соотечественников название «фигурное». А по всему свободному от льда пространству, площадью около тысячи квадратных километров, между холмами разбросано около двух десятков мелких озер с зеленоватой и голубой водой. Оазисом назвал свою находку Бангер. Естественно, этот первый островок не ледяной Антарктиды стал называться Оазисом Бангера. Потом было обнаружено еще несколько оазисов, а в них совершенно уникальные озера. Но это произошло уже во второй половине XX века. В 1956-58 годах на всей Земле проводились наблюдения по единой научной программе Международного геофизического года. Исследованием в Антарктиде в этой программе было отведено центральное место. Важнейшим событием в этот период было первое пересечение Антарктиды английским геологом Вивианом Фуксом от станции Шеклтон на берегу моря Уэддала через Южный полюс к Новозеландской станции на берегу моря Росса. Поход, в котором участвовали 11 человек с 8 вездеходами и двумя собачьими упряжками, начался 24 ноября 1957 года. Предварительно было организовано три вспомогательных склада. На пути к первому из них преодолели две зоны трещин, в которые не один раз проваливались вездеходы. Дальше серьезным препятствием оказались полосы уплотненных ветром, твердых, как камень заструг. Новый год застал их в пути, и вскоре пришлось оставить в снежной пустыне один вездеход, неспособный двигаться. 19 января 1958 года Южный полюс был достигнут, и произошла встреча с Эдмундом Хиллари пришедшим на полюс с собачьей упряжкой от новозеландской станции. По его следам вездеходы двинулись к морю Росса. 2 марта они уже были на построенной группой Хиллари станции Скотт в бухте Макмердо. Пересечение Антарктиды заняло 98 дней, и регулярно через каждые 50 километров впервые определялась мощность ледового покрова. Средняя толщина льда по маршруту составила 1800 километров. Впервые получен профиль поверхности ледникового щита и его подледного ложа. Наряду с возвышенностями под льдом обнаружены и впадины, часто опускающиеся ниже уровня моря. Во время Международного геофизического года были исследованы свободные от льда участки Антарктиды и оазисы, занимающие все вместе не более 10 тысяч квадратных километров, то есть всего 6% от площади материка. Оазисы располагаются в окружении льда. Кроме них есть и участки, не покрытые льдом суши на побережье. Немало возвышается над поверхностью ледникового щита горных вершин и скал, называемых эскимосским словом «нунатак». Таких участков даже больше, чем оазисов – 30-40 тысяч квадратных километров. Но оазисы особенно интересны для науки. Они возникают там куда затруднен приток больших масс льда. Ледниковые потоки как бы огибают эти участки, двигаясь по подледным долинам. И стоит образоваться крошечному оазису, как он начинает активно бороться за свое существование, поглощая летом большое количество тепла, которое отбрасывает благодаря своей белизне ледниковая поверхность. Такие оазисы становятся очагами жизни в Антарктиде. В них особенно разнообразна растительность больше, чем где-либо еще на континенте, встречается представителей фауны. Много микроорганизмов, насекомых, летом залетают птицы. Но загадочной считается находка в оазисах высохших мумий и морских животных, в основном тюленей. Местами эти останки антарктических животных, писал российский исследователь оазисов Евгений Короткевич, образуют скопление, как бы кладбище, где на одном небольшом участке можно насчитать несколько десятков трупов. В разных оазисах их обнаружено много сотен, причем часто на очень большом расстоянии от моря, до 80 километров, а иногда на высотах 300-500 метров над уровнем моря. Совершенно непонятно, как они туда попали. Наиболее вероятное предположение ⁇ изменились природные условия, когда-то оазисы имели связь с морем. Возникновение оазисов свидетельствует о сокращении размеров антарктического оледенения. Изучением оазисов Антарктиды, их найдено около 20, занимались ученые разных стран, в том числе и наши соотечественники. Географ Владимир Бартин и глициолог Игорь Зотиков исследовали удивительное озеро Ванда на земле Виктории. В этом озере у дна на глубине около 60 метров измерена температура она оказалась теплой, плюс 27 градусов. Это почти на 50 градусов выше, чем средняя годовая температура воздуха в этом месте. Новозеландские ученые предположили, что вода у дна озера, обладающая повышенной соленостью, становится аккумулятором солнечной энергии.